«Почему после усыновления часто возникает беременность?» Джерри. «По той же причине, если пара, которая годами не могла произвести на свет детей, усыновляет ребенка, то женщина внезапно оказывается беременна?» Абрахам. «Да, это та же ситуация». «Как конкуренция согласуется с намерениями?» Джерри. «Еще вопрос. Как конкуренция связана со всем этим?» Абрахам. С нашей точки зрения, в этой огромной вселенной, в которой мы все созидаем, на самом деле нет конкуренции, потому что всего хватит, чтобы удовлетворить всех нас. Вы попадаете в ситуацию конкуренции, думая, что приз только один. Это может вызывать некоторый дискомфорт, потому что вы хотите победить, вы не хотите проиграть, но часто ваше внимание направлено на проигрыш, а не на выигрыш. Когда вы приводите себя в ситуацию конкуренции, побеждает всегда тот, кто наиболее четко концентрируется на выигрыше, и сильнее остальных его ожидает. Это закон. Если от конкуренции есть польза, то вот какая она стимулирует желание. Надо ли укреплять силу воли, Джерри? Могут ли люди как-то укрепить силу воли, чтобы получать больше того, что они хотят, и меньше того, чего не хотят? Абрахам. Несомненно, этому способствует процесс сегментации намерений. Но это не столько укрепление силы воли, сколько формулировка мыслей, которая затем усиливает закон притяжения. Сила воли может означать решительность. А решительность может означать сознательное мышление. Но все это кажется более тяжелым усилием, чем необходимо на самом деле. Просто думайте о том, чего вы хотите, постоянно, в течение дня. И закон притяжения позаботится обо всем остальном. Почему большинство людей перестает ощущать развитие? джерри Мне кажется, что в нашем обществе большинство людей к 25-35 годам в плане развития и роста доходят туда, куда могут дойти. У них есть дом, где они будут жить, жизнь, которую они будут вести, работа, которую они сохранят, убеждения политические и религиозные, которые у них останутся, и даже все разнообразие личного опыта, который они получат. Вы знаете, почему это так? Абрахам. Дело скорее не в том, что они получили весь опыт, какой могли, а в том, что они больше не притягивают новый опыт. Новый опыт вызывает возбуждение и новые желания. Но многие из них больше не формулируют эти желания сознательно. Они более-менее смирились с тем, что есть. Если уделять внимание тому, что есть, это притянет больше того же самого. Внимание к желаниям всегда приводит к изменениям. Подобие удовлетворенности возникает из-за того, что люди не понимают законов. Большинство перестает сознательно стремиться к развитию, потому что не понимает законов Вселенной. Поэтому они неосознанно формулируют противоречивые мысли и в результате не получают желаемого. Когда уверенность в том, чего вы способны достичь, противоречит вашим желаниям о том, чего бы вы хотели достичь, даже тяжелая работа не приносит хороших результатов. Со временем вы просто устаете. Осознанное понимание законов Вселенной и постепенное смещение ваших мыслей к тому, чего вы хотите, немедленно начнет приводить к положительным результатам. Джерри. Допустим, человек достиг той стадии в жизни, когда оказался в полосе неудач, на спаде. Как можно использовать сегментацию намерений, чтобы снова начать двигаться вперёд и вверх? Абрахам. Сейчас. Обладает огромной силой. На самом деле вся ваша энергия здесь и сейчас поэтому если вы сконцентрируетесь на том, где вы сейчас, и задумаетесь над тем, чего вы больше всего хотите от данного сегмента, вы обретете понимание. Вы не можете прямо сейчас разобраться во всех своих желаниях относительно всех вещей, но можете прямо сейчас определить, чего вы хотите здесь. Итак, сегмент за сегментом, вы обретете новое понимание, и ваш спад превратится в подъем.